Олег Кожин. Человек-крот. 2 дня назад бесконечное негласное противостояние между местными и лагерными зашло на новый виток. Вечером, пока Трет отрывался на дискотеке, незнакомые мальчишки возле туалетов отоваривали Лёньку Попкова, подбили гласы и отобрали золотую цепочку с крестиком. Случись такое вне лагеря, Все бы покивали, сочувственно до да забыли. Сам виноват. Нечего в одно жало за забором ошиваться. Но чтобы в лагере, почти у самых корпусов, такая наглость требовала ответного визита вежливости. Дрались шестеро против четырёх. И Санька, хотя ему всё это очень не нравилось, считал такой расклад справедливым. Сгоняд было больше. Их всегда больше. Но в карательный рейд мальчишки подобрались спортивные, рослые, широкоплечие. Белобрысому, стриженному под полубокс Михею было, как и всем, четырнадцать, но выглядел он на шестнадцать. Костыли Марат тоже парни немаленькие, всю смену не вылезали из качалки. Да и сам Санька за два года самбо вытянулся и окреп. На фоне любого из них цыганята с тощими немытыми шеями смотрели с заморышами. Нападения местные не ждали, и Михей, первый влетевший в толпу, легко сшиб с ног самого рослого. Ожесточённая драка завязалась быстро и быстро закончилась. Санька только успел двинуть в солнышко одному кучерявому с золотой серьгой в ухе, а остальные уже драпали, спотыкаясь и теряя остатки гордости. Марат улюлюкал, швыряя им в спины комья сухой земли. Костыль довольно скалился, потирая бриттую макушку. Влажный ветер тащил с моря солёный запах водорослей. Следом полз долгожданный ливень, заставляя пожухлые то поля трепетать в предвкушении. Но хищные тучи, обжигаясь расхолённое послеполуденное солнце, никак не могли собраться в стаю. От автобусной остановки на той стороне перекрёстка на ребят таращился грузный усатый дядька, смотрел внимательно, но встречать не пытался. Может, не любил цыган Но скорее всего просто не хотел связываться. Сбитый михим цыганёнок сидел в пыли, потирая грязной пятернёй ушибленную скулу. Вставать и не торопился, злобно зыркал чёрными глазищами из-под сальной чёлки настоящих полукругом ребят. Смуглый, худенький босоногий в драных шортах и грязной белой майке, он походил на пятницу, верного спутника Рбензона Круза. От этого происходящее нравилось Саньке ещё меньше. Только негодяй станет бить пятницу. «Давай, Санчес!» — велел Михей. «Прописывайся!» Санька с сомнением посмотрел на товарищей. Он выходил из лагеря молодым д'Артаньяном в компании трёх опытных мушкетёров, ищущих справедливое мести. А теперь на душе было противно и гадко. Но бить всё равно придётся. Прописка — дело такое, что... Либо свяжешь себя с компанией чужой кровью, либо до конца смены проживёшь с репутацией слабака и размазни». Санька примерился и двинул цыганёнку ногой в живот. Хотел не сильно, но парень запаниковал, отшатнулся неудачно и, сбитый носок еда, воткнулся ему под нижнюю челюсть. Лязгнули зубы. Цыганёнок распластался в пыли и завыл. Дядька на остановке проснулся, прикрикнул неуверенно — Эй, шандрапа, вы охренели, что ли? Зажимая разбитый рот, роняя кровь сквозь грязные пальцы, цыганёнок бросился на утёк. Костыль придруковато заржал, наподав ему ногой по кослявому заду. Блин, Санча, да ты зверь, уважительно присвистнул Марат. Вот так наваляли чуркам, заорал Костыль. Рыча над саженным двигателем, на пустынной трассе показался рейсовый лиаз, набитый едущими со сменой работягами. Дядька замахал кулаком, принялся опугать милицией. Сплюнув сквозь зубы, Михей кивнул Саньке, принимая прописку. «Кого из ваших в лагере увидим? Ноги переломаем, понял, да?» — крикнул он цыганёнку. Нетропливо, в развалочку, Михей повёл ребят вдоль бетонного забора, тянущегося до самого горизонта. В водогонку им матерился вконец осмелевший дядька. Санька чувствовал себя препоршиво. В груди поселилось мерзкое чувство, от которого хотелось то ли совершить ещё большую подлость, то ли расплакаться. Кто-то злобно закричал на незнакомом певучем языке, и мальчишки удивлённо обернулись. Цаганёнок стоял, пошатываясь и тщетно пытался стереть с подбородка кровавые слюни. Майку до пояса залило красным. Длинный ноготь целился в обидчиков, но Санька понял, что указывает он на него. От этого обвиняющего жеста, от наполненных ненавистью чёрных глаз, от брошенных в гневе непонятных слов на спине выступили мурашки величаной скулак. Цыганёнок ударил левой рукой по сгибу правой, показав тоненькое предплечье и бросился на утёк. Застывший в предгрозовом испуге воздух сотряс раскатистый голос грома. В лагерь возвращались бегом со всех ног у лепётовой от грянувшего ливня. Набрягшее небо лопнуло, да так что мир на расстоянии двух шагов превращался в стену воды. В модных потоках проносились сломанные ветром ветки и мелкий мусор. Подбитыми субмаринами закручивались в водоворотах оранжевые фильтры окурков. Похоже на параход проплыла одинокая белая босаножка. Только у корпуса, забившись под навес на игровой площадке, Санька, отжимая футболку, спросил сделанным безразличием: "Миха, а чего там этот индеец кричал?" Безуспешно пытаясь подкурить у намокшую сигарету, Михей ожесточённо чиркал зажигалкой. Услышав вопрос, недоверчиво выгнул бровь и переглянулся с костылём. "А ты не знаешь?" «Я по-индейски не понимаю», — огрызнулся Санька. «Это потому, что первый год в юности отдыхаешь. Когда два-три лета здесь, начинаешь вмыкать потихоньку. Вожатые так вообще хорошо понимают, потому что цыганва им травку банчит». «Да пофигу, чё он сказал-то?» «Он тебя проклял, типа», — ответил Костыль. «Сказал, что тебя заберёт человек-крот». «Чё? Кто заберёт?» «Человек-крот». Кивнул Михей, глубоко по-взрослому затягиваясь. Это у них божок какой-то или тип того. Они ж долбанутые цыгане эти. Вообще, конечно, зря-то его так сильно отоварил, подключил Самарат. Они, твари злопамятные. Да ну, и что они мне сделают? Может, и ничего, а может, реально человека к рату натравят. В позапрошлом году вожатый один, Дим-Димоч, цыганам за травку бабки зажал, так и пропал к концу смены. Михей задумчиво выдал дым через ноздри. Под навесом повис едкий аромат дешёвого табака. Будничный тон Михея заставил Санькин затылок съёжиться, спина покрылась гусиной кожей. «Нам не веришь?» «Ван Генныча спроси», сказал Костыль. «Ему трындеть без мазы». «Ну, цыгане и грохнули, к гадалке не ходи». «Ага-ага», — покивал Михей, стряхивая пепел. «Ток прикинь, да? Нашли Дим Димыча в здоровенной земляной норе, прямо на том перекрёстке. Без башки и нашли. Его менты по отпечаткам пальцев опознали». «Гонишь!» — скрывая страх, презрительно бросил Санька. «Спроси! Спроси Иван Генныча!» — повторил Костыль. «А ещё, — добавил Михей, — завтра, когда отряд купаться поведут, посмотри там!» Рядом со остановкой. Если будет нора, значит всё. Что всё? Ледяное утром, переспросил Санька. Кирдык тебе, Санчес. К Вангеничу Санька зашёл перед самым отбоем. Ливень поутих, но всё ещё моросило, и вместо ночных посиделок у костра вожатые разбрелись по личным комнатам. Санька сперва пытался читать, но стройные ряды букв рассыпались, превращая увлекательную историю о приключениях Хэлена Квотермайна в запутанный шифр. Комната Вангенича едва уловимо пахла травкой и перегаром. Он тоже читал, раскрытая книга лежала на кровати обложкой вверх. Хребты безумия, прочел Санька, неловко переминаясь на пороге. Вангенич соскочил с койки, Ватюша был так, что лагерная футболка с дебеловатым улыбчивым солнышком затрещала на широких плечах. Двадцатилетний мускулистый, макушкой под самый потолок. Такой, наверное, и чёрт урага обломает, не то что человек у кроту. В присутствии Ивангеныча страхи сразу показались несуразными и глупыми. Тебе чего, Сашок? Ивангенадович, я это, я спросить. Правда ж то вожатый в прошлом году. Ага. А тебе кто сказал? нахмурился Вангенич. Мишка трепло колхозное. Отпираться было бессмысленно, и Санька кивнул краснее. Вожатый неопределённо хмыкнул. Балтун, находка для шпиона, блин. Да был такой. Только ты не трепись сильно, лады, а мишки я сам в полушение сделаю. Значит, правда? Внутренности Саньки заледенели. «Человек-рот? Мишка и про это рассказал? Вы чё, с цыганами парамсели?» Тон вожатого стал строгим, точно он распекал нерадивого дежурного на линейке. Санька вновь кивнул. «Ну, ёлки-моталки, да как вы умудрились-то? Надеюсь, не это?» Ван Генныч изобразил пальцами косяк. «Нет», — резко замотал головой Санька. Непослушный язык, как с цепи сорвался, слова полились неудержимым потоком. Мы подрались. А Марат сказал, что он нас проклял, то есть меня проклял. Он в меня пальцем тыкал и на своём индейском про человека-крота, Иван Геннадьевич. Чё делать, а? Тьсерьёзно, да? Ты чего, Сашок? Что там тебе эти черти наплели?» Санька угрюмо молчал. Выругавшись в полголоса, вожатый тяжело вздохнул. Загорелая мозолистая ладонь легла Саньке на плечо. «Ну, а гребёт у меня Мишка под самые помидоры. Это ж старая байка местная. Ты думаешь, человек-крот, он кто? Это жулик мелкий, который под слепого косит. Тут в тридцатые годы целая шайка таких была. Слепой нищий, он же безопасно выглядит. Но цыгане этим и пользовались. Наряжались слепыми. И нэпманов щипали, курортников всяких. Грабили в основном. Но иногда и убить могли. Так вот... «Где-то они взорвались, НКВДшники их всех тут и положили. На том перекрёстке, где у автобуса конечное. Засаду устроили и расстреляли нафиг. Я старые газеты читал. Там перестрелка была, чикагские гангстеры нервно курят в сторонке. А уже потом на эту тему всякой мистики наплели». «Какой?» — жадно спросил Санька. «Так известное дело». Цыгане любят про себя слухи распускать. Чем страшнее, тем лучше. Чтобы боялись, значит, и уважали, сделали из этих кротов защитников цыганского народа, таких, знаешь, мстительных духов. Целый ритуал придумали. Приходишь в полночь на тот перекрёсток и ждёшь, пока они к тебе выйдут. Нужно банку червя на копать побольше, чтобы задобрить, значит. Ну а дальше по обстоятельствам. Если обижены Просишь, если обидчик, откупаешься. Цыгане, ёлки-моталки. У них даже злому духу можно взятку сунуть. Ван Генныч усмехнулся. — Значит, это всё фигня? С облегчением выдохнул Санька. — Всё фигня, кроме пчёл, — глубокомысленно кивнул Ван Генныч. — Хотя, если подумать, пчёлы тоже фигня. Но с цыганами лучше лишний раз не связываться. Серьёзно. В комнату Санька вернулся, летя на крыльях. Мерзкое свербящее чувство наивысшей опасности отступило, разбилося о железобетонное пацанское фигне. Санька с удовольствием дочитал главу, в которой Квотермен сражался с огромной древней гориллой и безбоязненно выключил свет, когда скомандовали отбой. Спал он тревожно. Сквозь сон чуделось, что под толстыми досками пола ползет Воручье пласты, переплетённые корнями земли, чуждо и враждебно и шумно фыркает, выискивая нужный запах. Санька и сам беспокойно закапывался в мокрую от пота подушку, меял влажные простыни, тщетно пытаясь спрятаться от кошмара. Он пробудился на рассвете, разбитый, не выспавшийся, южись от утренней свежести сбегал до сортира. Заспанные глаза удивлённо отметили, что газоны вокруг корпуса Изородованные широкими чёрными бороздами. По возвращении Санька вновь провалился в сон и безмятежно спал до самой побудки, а пробудившись, думать забыл о вчерашнем. После обеда, когда солнце немного выдохлось, отряд повели купаться. Путь на пляж проходил через тот самый перекрёсток, и Санька невольно заозирался, выискивая цыганёнка. Идущий рядом Михей ткнул его локтем в бок молча указывая вперёд. На противоположной стороне, посреди тротуара, щерился обломками асфальта глубокий провал, не провал даже, нора. Лас. Сразу вспомнилось прохладное рассийское утро и перепаханные газоны. Упрямо вышагивая вместе с колонной, Санёк сжал кулаки, стараясь не задрожать. Он не видел отсюда, но знал точно, лас не имеет дна, и тот, кто прорыл его, Сидит глубоко-глубоко внизу, в пронизанном червями и корневищами гроте, не зрячие глаза его, прикрытые заросшими веками, нос подрагивает, а широкие чёрные когти скребут землю от нетерпения. Вернувшись с моря, Санька пропустил ужин, не пошёл на вечернюю дискотеку. Вооружившись лопатой и трёхлитровой банкой, он копал черви в компостной куче на заднем дворе столовой. Санька втыкал штык в компост, выворачивал пласт и лихорадочно выбирал оттуда извивающиеся кольчатые тела мерзкого красноватого цвета. Раз за разом, раз за разом, пока не стемнело. Когда перестал различать собственные руки, сходил в корпус за фонарём и продолжил. В 10:00 вечера гарнист Гносава протрубил отбой, заставив Саньку отложить лопату. Сработал рефлекс Не хотелось стоять в одних трусах в позорном углу коридора. Чёрные от грязи пальцы неловко подцепили червя, автоматически сунули в банку и утонули в скользкой шевелящейся массе. Удивлённый Саняка посветил слабеющим лучом фонаря. Червивый клубок бурлил под самым горлышком, жирный, розоватый перетекал внутри самого себя. Некоторые особо предприимчивые особи уже устроили побег, вяло извиваясь в пыли перед банкой. Борясь с тошнотой, Санька Ана скоро засунул их обратно и прижал плотной крышкой. Обнял банку как родную и, пригибаясь, поспешил в комнату. Надо было сменить батарейки. Темнота преобразила лагерь, наполнила его мутными тенями. Подгоняемые вожатыми, недовольные подростки тянулись к корпусам, в пути перешёптываясь как заговорщики. Листва декоративных кустов шелестело тревожно, угрожающе. В ноги Санька готов был поклясться, отдавался глухой подземный гул. Этой человек крот ворочался, выжидая, пока все заснут. Теперь он точно знал, где искать маленького напуганного мальчика, что обидел его человека. Шмыгая носом от вечерней прохлады, Санька влетел в комнату на ходу, включая свет. Ещё до того, как мигая разгорелась люминесцентная лампа, он кожи почувствовал чужое присутствие. Кто-то был здесь. Прямо возле кровати прятался в темноте, поджидая его. С громким щелчком лампа осветила все углы и изгнала все тени, все надомынные страхи, кроме трёх. Открытое пространство так и не смогло распрямить скрученные узкими тоннелями спины, и три существа стояли, чуть сгорбившись. Две руки, две ноги, всё как у людей. Только вместо лиц Острые, подрагивающие морды, заросшие лоснящимся чёрным мехом, запавшие слепые глазницы сверлили Саню безразличием. Широкие ноздри шевелились, принюхиваясь. Троица синхронно шагнула вперёд, руки с чёрными, испачканными землёй когтями потянулись к Санке. Воздух встал поперёк горла, не в силах провалиться в лёгкие. Свет сузился до крохотной точки. В ушах зашумела кровь, а ноги обмякли. Санька упал на пол, больно ударился головой о кровати и потерял сознание. С тихим треском раскололась обронённая банка, выплеснув наружу сотни червей, тысячи червей, мириады червей. «Санчес! Санчес! Санчес! Эй! Эй!» Щуку обожгло. Санька сразу понял, что человек-крот пожирает его лицо, сдирает кожу мелкими острыми зубами. Он замахал руками, забрыкался, пытаясь отползти, с трудом сфокусировал поплывший взгляд. Из тумана выплыла озабоченная физиономия Марата. Санька прижал ладони к горящим щекам, осторожно тронул спухшую на затылке шишку. "Санча, ты что?" в упор оглохнулся. Данёсся от коек презрительный голос Михи. «Красная девица, просыпайся!» — заржал костыль, но быстро сдулся под гневным взглядом Марата. «Санчес, чё случилось? Мы заходим, а ты валяешься посреди комнаты. И это, нахрена сюда притащил?» Санька проследил за пальцем Марата. По полу, среди осколков стекла и комьи в земли, ползали черви. «Не строй целку, Марат, понятно зачем!» — грубо встрял Михей. «Человека крота задобрить хочет!» «Вон сколько еды ему намолотил!» «Знатно прессал, походу!» «А ты бы не прессал!» — огрызнулся Марат. Подхватив Саньку под мышки, Марат помог ему встать на ноги. Санька, непонимающе озирался, лица друзей казались ему покрытыми чёрной шерстью. «Это всё хрень, Санчес! Слышишь?» Марат метнул злой взгляд на лидера. «Все эти кроты и цыгане, всё это хрень, понял?» «Нет этого ничего!» Михаил силой топнул по вздыбленным доскам, вгоняя их в пазы. Что-то доски сегодня повело, не взначай обронил он. Сегодня ночь приподняла, походу. А ещё газон под окном кто-то перерыл. Тоже хрень какая-нибудь, наверное. На комоде пиликнул будильник электроника. Поло 11. Значит, скоро Вангенович выйдет на финальный обход. Значит, Полтора часа до полуночи. Схлипнув, Санька оттолкнул Марата и принялся неловко сгребать червей в кучу. Он распихивал их по карманам, перекладывал из ладони в ладонь, потом наконец стянул футболку и начал сыпать червями на неё. Друзья следили за ним в полном молчании. Связав футболку узлом, Санька оглядел их заплаканными глазами и выскочил на улицу. "Михей, ты как хочешь, но это перебор!" Помолчав, недовольно процедил Марат: "А если Санч с уреальной кукушечкой сорвёт, да насрать я ему мамка, что ли? Надо было сказать всё как есть", упёрся Марат. "Что нет никакого человека крата, а коллектор этот каждый год проваливается, что Вангеныч эту брихню сочинил, чтобы шкалота с цыганами не путалась". Санчес и так в обморок грохнулся. "Ну пойди ему сопли подбери и в задницу поцелуй", Михаил злобно выругался. Я сразу сказал, что он лох. Разнылся, как баба, смотреть противно. Герой, блин. Сам бы такую увидел. Наверное, в штаны бы нагадил. Марат сдёрнул покрывало с кровати, обнажив три чёрные морды. Маски отблёскивали искусственным мехом, щелились мелкозубыми улыбками. Даже при свете они казались жутковатыми, и с трудом верилось, что мехи утащил их с детского спектакля про дюймовочку». — Чё? — Михей шагнул вперёд. — Через плечо. Заигрался ты. Через край. Вот чё. Маски эти. Доски из полу выбил. Газон перекопал на какой-то хрен. Остановиться не можешь? Хочешь, чтобы Санчес в спортзале на скакалке повесился? Марат, хоть и был на голову ниже, не отступил. Набычился, как всегда, когда считал себя правым, упрямо стиснул кулаки. Адин Кастель, казалось, не замечал сгустившегося напряжения. "Пацаны, хмуро выдал он. А Санчес за забором. Адин, твою мать!" Марат выпчил глаза. "Местное!" Он выскочил из комнаты, хлопнув дверью. За ним грузно топоча митнулся Кастель. Михей постоял в нерешительности, покрутил в руках кратовью маску, подбежал к окну, крикнул в распахнутую раму: в душную ночь, ракочущую далёким громом. «Придурки! Обход через десять минут!» Он хотел ещё крикнуть, что не трогал газон и доски не трогал, но от одной только мысли об этом вставали дыбом волосы на руках. Михей помялся ещё секунду, мотягнулся в сердцах и сиганул в раскрытое окно. На повороте к перекрёстку Саньку догнал дождь. Санька не видел разбойничьих туч, что украли звёзды, но чувствовал, как их косматые тела трутся друг о друга там, наверху, стряхивая вниз тяжёлые латунные капли. Пока ещё редкие они с громкими шлепками расшибались об асфальт. Боясь опоздать, Санька мчался, что есть мочи. В ушах свистел ветер и пульсировала кровь. Лёгкие шумели, как два прохудившихся насоса. Футболка с червями неприятно липла к голой спине. Влажный аромат, парящий только что вскрытой земли, настойчиво лез в ноздри, непрошенно вызывая в памяти дедушкины похороны. Тогда тоже моросил дождь, и свежая могила пахла так же, точь-в-точь. -точь. Санька выскочил в самый центр перекрёстка, туда, где две дороги превращались в крест. Рассеянный свет, стоящих на углах фонарей, заливал мокрый асфальт болезненной желтизной. Мир за пределами этого крохотного пятачка утопал в бархатной южной ночи, без фар, без горящих окон и без звёзд. С отвратительным шлепком футболка упала на асфальт, размоталась с катертью самобранкой. Санька старательно вытянул углы, очистил от земли, сгрёб червяк в центр. Сердце колотилось отбойным молотком, и он не сразу понял, что за спиной слышен отчетливый звук шагов. С надеждой и спугом Санька обернулся. Но это оказались всего лишь они. Те, кто втянул его во всё это. Санька злобно по пёсе оскалился и сжал кулаки. Первым добежал Марат. «Санчес! Санчес, не дури!» — забарматал он, отдуваясь. «Ты башкой думаешь вообще? Один из лагеря ночью! Кто, блин, так делает?» Марат настороженно стрелял глазами по сторонам. Рассекая мелкий дождик, тупой торпедой подплыл костыль даже не запыхался. — Ты чего психанул, Санчес? Ну пошутили, чё ты шуток не понимаешь? — Пошутили? — зашипел Санька, пригибаясь. — Пошутили? — Ну да, — обрадованный его пониманием улыбнулся Костыль. — Ван Геныч эту тему три года назад придумал, а Михей тебя подколол. Расслабься уже. В туслом свете он не видел, как наливались бешенством Санькины глаза. Вперёд Примирительно подняв ладони, выступил Марат. Санчес, реально извини. Миха иногда себя как последняя козли на ведёт. В его тихом голосе Санька услышал не поддельное сожаление. Костыль тоже волновался, хрустел пальцами, не зная, куда их пристроить. Этим двоим было по-настоящему стыдно. Да, а вот третьему. Третьему. Третий ворвался на перекрёсток, сопя как паровоз прижимая ладони к ноющему боку, взмокший от дождя и пота, михаил остановился, выставив руку, будто раскикая зарождающуюся ссору. "Стой, погоди это. О, У... не я!" Кажется, он хотел сказать что-то ещё, но с вытянутой руки на сеньку оскалилась чёрная кротовья голова. Михаил сообразил, как подставился, попытался спрятать маску за спину, но сделал только хуже. С криком сенька зарядил ему кулаком в живот а когда Михей согнулся пополам, добавил коленом в лицо. Получилось красиво, как в кино. Под коленом негромко хрустнуло, Михей упал на спину, лицом в небо. Сломанный нос хлестал кровью. Марат и Костыль кинулись одновременно, с двух сторон. Первого Санька свалил простейшей подсечкой, а на второго уже не успел. Костыль облапил крепко, стиснул так, что хрустнули позвонки. Санёк попытался ударить его головой, но попал в плечо. Руки прижаты к груди, ноги беспомощно болтаются. Оставали зубы, зубы. И это не будет по-девчачьи, если и с зубами. Хватит, успокойся. Бычьим рёвом отдавался в перепонках голос Костыля. Хорош, говорю. Убью, суки, хрипел полузадушенный Санька. Небесная артиллерия разрывали издалёки громовые раскаты. Грохотало кровь в ушах, заглушая крики костеля. Тески на груди сжимали бешено подпрыгивающее сердце. В глазах темнело. Под напором уродливых хлопков шли перекатывались, гулко стукая друг о друга, тяжёлые камни. Обваливались пласты жирной почвы. Проседал асфальт, и везде, везде и всюду пахло разрытой могилой. Давление на рёбра ослабло. Воздух хлынул в горящие лёгкие. Санька захлебнулся им, закашлялся с утробным хрипом. Темнота перед глазами рассеивалась, превращаясь в мокрый асфальт. Некоторое время Санька не слышал ничего, кроме собственного кашля и молоточков пульса в висках. Но молоточки становились всё звонче, отчетливее, и Санька осознал, что этот звук рождается вне головы. Это не пульс, нет. Так стучит по асфальту палка, трость. Санька огляделся. Поодаль Марат и Костель стояли как вкопанные, будто боялись выдать своё присутствие неосторожным движением. Дождь стекал по их напряжённым лицам, и они осторожно смахивали его ладонями. Санька проследил за их застывшими взглядами и оторопел. По перекрёстку шёл слепой. Тонкая костяная трость Ехидна обшаривало дорожное полотно, забиралось в трещины, выбоины, и повинуясь ей, её хозяин менял направление, обходил препятствия, аккуратно наступая белыми жестеблетами. Брюки тоже были белыми, по русиновыми, отглаженными по стрелочки, а вместо пиджака на узких плечах, несмотря на лето, лежала чёрная шуба в лицо слепца терелось под широкими полями белой шляпы и Санька вдруг понял, что он не хочет видеть, какое оно. Он вообще не хочет, чтобы этот человек подходил к ним, потому что тогда уже не спишешь на тени, на обман зрения, на искажающую перспективу мелкий дождь. Тогда это ленивое шевеление в том месте, где у нормальных людей находится лицо, обретёт жирные чёрные контуры и Саньке захотелось проснуться. Проснуться прямо сейчас. Но стук, стук, стук ритмичный, стук, стук, стук, леденящий душу, стук, стук, стук, приближался. И с ним приближался слепец. Костель не выдержал первым. Иван Геннадьевич, Иван Геннадьевич, это вы? Его грубый голос истончился, стал жалким, скулящим. Белая трость неспешно отстукивала метры, голос её становился всё чётче и увереннее. Так гвозди закалачивают в деревянную крышку, обшитую изнутри красным бархатом. С таким звуком идут часы, отмеряя последние минуты жизни. Так мёртвый палец стучит в окно, дожидаясь, пока ты услышишь, выглянешь и увидишь. От всего этого хотелось спрятать рассудок свернуться в позу эмбриона прямо на сыром асфальте рядом с так и не пришедшим в себя михеем главное чтобы не видели глаза конечно это не мог быть вожатый никто из них ни секунды не верил в это даже костель всего лишь цеплялся за последнее разумное объяснение единственное разумное объяснение и он же не выдержал первым у костеля были все шансы всего и дело в обогнать слепого С места, как заправский спринтер, он бросился обратно в лагерь, проскочить медлительного незнакомца и умчаться, сбежать от зловещего перестука такой странно гибкой трости. На границе света костель вдруг нелепо взмахнул руками, словно стоя на краю пропасти, и жалобно вскрикнув, канул во тьму. Там теперь Санька улавливал это боковым зрением, сновали приземистые горбатые фигуры вытянутые, непропорциональные, нечеловеческие. Разодрав ночной воздух чудовищным скрежетом, на тротуар рухнул фонарный столб. Первый из четырёх. Ещё один просто погас, лишившись питания. Темнота жадно слезнула половину света. Похожий на огненного червя оборванный провод заплясал, рассыпая жёлтые искры вх трепещущих вспышках Санёк разглядел чёрный провал на месте опоры за пределами кроха одного светлого пятна оттуда где пропал костыль донёсся треск словно кто-то невидимый с хрустом разгрыз громадный твёрдый орех белая шляпа мелькала в темноте всё ближе Марат заскулил заметался под спасительными фонарями ещё один столб пошатнулся частично ушёл под землю лампа мигнула Но каким-то чудом продолжало гореть. Не обращая внимания ни на что, Санька пополз сквозь стеленные футболки. Он уже не понимал, слёзы жгут его щёки или дождь, его это крики или Марат, Мара- Мар, Марата, господи, как жон орёт, как же страшно он орёт, господи. Но точно знал, там, там настоящее спасение. Взвизгнул сминаемый металл, и свет, проиграв бой, ушёл с перекрёстка. Искрили оборванные провода. Дождь перестал. Санька хотел посмотреть, так ли это. Возможно, тучи рассеялись, и можно увидеть звёзды, но боялся поднять глаза. Боялся, что вместо звёзд взгляд его упрётся в сросшиеся веки, вытянутая рыльца и пасть, полную мелких острых зубов. Оборвав, наконец, своё бесконечное до дрожи леденящее стук-стук-стук, Тройка уткнулась окованным наконечником в асфальт. Запах свежевыпотрошенной земли усилился многократно. Пряча лицо, Санька видел лишь белые щеблеты и отглаженные брючины. Асфальт под ногами вибрировал. Там, глубоко под ним что-то двигалось, выискивая, внюхивая, выслушивая. Тебе, выдавил Санька, старательно сгребая червей в горку от от тебя. Я похренел. Щеблеты постояли секунду и принялись неторопливо обходить скручившегося Саньку. Притихшая была темнота, вновь пришла в движение. Она копала, рыла, пробивалась, она тянулась к нему, пытаясь разглядеть незрячими глазами. От обиды защепало в носу. Санька зарыдал, всхлипывая и трясясь. Почему? Почему он не принял извинения? Почему всё должно закончиться не так, как в книжках? Почему так страшно и беспросветно? Не отрывая взгляда от асфальта, он горстями черпал червей и протягивал их вверх невидимому существу, надевшему человечье обличье. Санька едва не закричал от радости, когда бесшумно ступая, вернулись белые штиблеты. В поле зрения вплыла широкая лапа лопата с толстыми чёрными от земли когтями. Скаля зубы из попьемаше, в ней лежала крото в ямаска, обратной стороной к нему. Санька попытался отпрянуть, замотал головой, но кто-то сильный, пахнущий мокрой шерстью, надавил ему на затылок, впечатывая лицо в окаменевшую газетную бумагу, всё ещё хранящую на себе обрывки старых статей. Он задохнулся, а ту ужасали или от того, что ноздри расплющились о маску, сам не понял и ругнул вперёд возвивающийся червивый холм. Скользкое противное тут же набилось в рот в ноздри. Черви пахли землёй и мясом. Санька дёрнулся, пытаясь встать, зубы непроизвольно сомкнулись, челюсти пришли в движение, перемалывая сочные кольчатые тела. Мир раздвинул границы вниз, в самый низ туда, где глубоко-глубоко под землёй, неспешно билось сердце седого незрячего. Исчезло глупое ненужное зрение. Вместо него Санька слышал, чуял и осязал. Клацая когтями по неподатливому асфальту, он неловко развернулся и пополз назад. Где-то, совсем рядом, шумно дышало бесчувственное тёплое тело, восхитительно пахнущее свежей кровью. Он начнёт с лица.